Два условия успешного применения метода закладки мыслей. Первое: Всегда применяйте этот прием с мыслью, что имеете то, что хотите, или добились того, к чему стремитесь. 2. Делайте это регулярно, буквально каждый день, по крайней мере в течение 5 минут. Намного лучше выполнять этот прием по 5 минут ежедневно, чем целый час раз в неделю.